Глава 48. Мал да удал. Всегда маленькие враги были очень юркими и брали, если не силой укуса или удара, то чистотой. Иногда и от миллиона маленьких порезов можно умереть быстрее, чем от одного большого отверстия. А зубы у одичавших псов были отнюдь не маленькие. К тому же я прервал их трапезу, поэтому злости им сейчас было не занимать. А что делает дикого зверя страшнее? Только злость или страх. И то, и другое непременно усилит атаку и превратит даже крохотную собачку в такую фурию, что проще будет сбежать. Но сбежать для меня не вариант. Нет гарантии, что собаки потом не набросятся на аврана, а тот не очень-то боец. Поэтому за спиной нуждающийся в защите человек, а передо мной квестовый предмет, который нельзя испортить. Что ей не позволю сделать с собаком. Псы начали рычать. Еще бы я помешал их трапезе. Зато теперь, когда я полностью выпрямился, я заметил, что обе шавки не очень велики по размерам. Обе килограмм на 10 весом не больше. Но если такая разбежится и ударит на полной скорости, запросто собьет с ног прокинет, уронит, а потом с размаху вцепится в глотку, потому что падение вышибет из меня весь дух и не хватит силы времени, чтобы оторвать от себя собаку. Так себе перспектива. Окончить жизнь в чистом поле после первой же схватки с зубастым противником. А что тогда делать с волком? Та махина ростом мне почти по грудь. Ничего толком мне не сделала, но напугала почти до усрачки. С такой бороться только издалека. Да и с собаками тоже. Я пожалел, что у меня нет арбалета или лука или любого другого дальнобойного оружия. Псы рычали, но не нападали. Кажется, что мои размеры позволили мне выгадать немного времени. Я большой страшный в сравнении с мелкими шавками, хотя те наверняка уже думают, как лучше напрыгнуть на меня. К тому же я не очень поворотлив, чтобы бороться с ними при помощи ножа. Это надо обладать определенной долей везения, и не менее. Ловкость тут, пожалуй, совсем ни при чем. Если собака налетит на нож, ее ничего не спасет. Если она дотянется до моей глотки, ничто не спасет меня. Я внимательно следил за обеими собаками, но отчетливо ощущал, как невидимые зубы уже смыкаются на моей шее. Так себе ощущение. Ничего приятного, ничего хорошего. Такие раны, если не смертельны, то едва ли залечиваются быстро. Укусят, забудь про отшельника. Дыхание стало чаще, сердце забилось быстрее. Ловкость три, сила шесть, сообразительность четыре. Если бы это гарантировало мою победу над собаками. Если бы то было как в варгейме. Просчитал параметры верно и победил. Но нет, здесь все же не игра. С таким не шутят. «А еще раз не шутят, надо действовать активнее. Пока я стою, псы могут принять мое промедление за слабость. Или это просто как в старых играх, зона влияния. Если ты находишься далеко и тебя только чуют, то враги подадут знак, но не будут тебя преследовать. Если ты подходишь близко, будет уже более явное и быстрое предупреждение, а потом уже только начнется атака». «Ну и в том случае, если ты подошел очень близко, атака будет незамедлительно». «В моем случае, скорее всего, имел место второй вариант действий. Это означало лишь, что мое время на исходе, и надо либо отойти и оставить лошадь собакам, либо начать действовать. Было бы еще время для планирования, но псы прыгнули без предупреждения». Кровь капала из их пастей, оставляя размытые следы на подтухшей шкуре дохлой лошади. Четвероногие враги явно были уверены в том, что смогут меня одолеть. Причем у них был план. В отличие от меня, у них был план действий. Первая собака летела прямо на меня, а вторая прыгала за спину. «Черт, да у этих собачек тактическое мышление построено лучше, чем у большинства современных генералов». Мысль меня немного смутила, но не отвлекла от действий, поэтому я активно начал действовать, еще пока собаки летели в мою сторону. Все же за секунду преодолеть несколько метров почти нереально, и им потребовалось довольно много времени, достаточно, чтобы я успел среагировать. Руку с ножом я поднял достаточно высоко, целясь если не в морду, так в шею летящей прямо на меня псины». Другая должна была приземлиться прямо за моей спиной, и поэтому я решил не обращать на нее внимания. Собака группировалась уже в полете, разевая пасть максимально широко. Я же начал двигаться рукой лишь в последние мгновения, цели целясь острием клинка ей в глотку. Как они со мной, так и я с ними, без жалости. Правда, нож я развернул не очень удачно. Мне бы следовало направить его острием вверх и от себя, выставив рукоятку вперед. Но об этом я подумал слишком поздно. В момент, когда лезвие прошибло грудину собаки, застряло в ребрах, и увлекаемая энергией летящей псины вырвалась из руки, оставив меня обезоруженным. Собака издала короткий лающий всхлип, завершившийся какими-то подвываниями, а потом стихла, еще не успев коснуться земли. В отличие от второй, которая успешно приземлилась на лапы, первая собака комом упала на землю, ударившись при этом еще и спиной, а потом и головой, и стихла, истекая кровью, что замирающее сердце выталкивало из глотки. Вторая собака встала на все четыре лапы, но я уже обернулся к ней лицом. План диких собак по моему окружению не удался. «Боже, как дико это звучало у меня в голове!» «План. Диких. Собак. Ни мой, ни отшельника. Ни Аврона. Собак». И это реально был план. Оттого-то мне и было жутко. Кто знает, на что вообще способны эти твари, будь их побольше в количестве. «Ах ты ж сука!» Я приготовился отражать атаку голыми руками. Ни защиты для предплечья, ничего. Но стоило мне сделать шаг вперед. Резкий, точно сам я планировал наброситься на собаку, как-то отпрыгнула назад. «А, боишься?» Я скалился и сделал еще шаг. Поближе к своему оружию. С ножом в руках я смогу вторую псину в фарш порубить. «Ну иди сюда!» «Давай, иди, я тебе познакомлю со сталью, которая тебя точно накормит досото!» «С кем ты там говоришь?» — крикнул Аврон. «Вот же слух у парня!» Я не отреагировал, но начал двигаться быстрее, по кругу обходя пса и постепенно приближаясь к собственному клинку. «Ну, нравится?» «Нравится?» «Боишься меня?» Продолжал я. «Наверное, нехватка адекватного общения тоже сказывается на психическом состоянии». Затем я медленно наклонился. Пес всего лишь оскалился, но не набросился. «Вдвоем они бы наверняка на меня набросились, но сейчас не произошло ничего. Вообще ничего!» «Бавлер!» — крикнул паренек, привстав на ступеньки фургона. «Бавлер! Что там происходит? Собаки?» «Собаки, собаки!» — негромко ответил я. «Чего ты говоришь?» «И правда собаки!» «Уже одна осталась!» — крикнул я, а пес зарычал на громкий звук, но не отступил и не убежал, как в прошлый раз, а остался на месте. Что ж, кажется, еще раз прорать не получится. А хотелось бы закончить всю историю мирно, даже если речь идет о жизни дикой собаки. Но пес решил, что его жизнь стоит того куска гнилого мяса, еще не оторванного от лошади и прыгнул на меня, лишившись своей собачьей жизни всего лишь одним резким движением моей руки. Клинок рассек его вдоль ребер с такой силой, что лишь чудом не распополамил маленькую тушку. Собака упала в пыль и затихла. Я вытер клинок ее жесткую шкуру и посмотрел на трофей. «Кажется, теперь у меня есть больше возможностей выслужиться перед отшельником». Из них можно жирок вытопить, прокомментировал мой урожай Аврон. «Мал да удал, добавил он, пнув мелкую собачонку. Я их тоже унесу старику. Пусть занимается, ответил я и, зажав нос, поцел обратно к лошади. Только бы не вырвала.